Поваша стая. До полуночи не спал. Все обдумывал, перебирал. Нужно мне или не нужно завтра куда-то мчаться. В конце концов, так решил. Пусть все идет, как идет. Своим стало быть путем. Зачем пытаться объять необъятное, если оно по всем известным мне законам, ну никак не может быть объято? Сколько можно лбом об стену биться? И ладно бы лоб чужой был, а то ведь свой. Вот как только принял это решение, то сразу и уснул. и прекрасно проспал до утра. А ехать в Левадию так и так не понадобилось. Прав я оказался в своих ночных выводах. Команда на вылет у нас уже имелась, поэтому поднялись рано утром, затягивать не стали. Народ после всего того, что положено проделать после подъема, включая и завтрак, отправился готовить самолет к вылету. А я задержался в ангаре, переоделся в комбинезон и постарался как можно более аккуратно уложить мундир. В самолете на плечики повешу, чтобы не помялся. Ну, вроде бы все. отхватил вещи, развернулся и пошел на выход. Именно в этот момент и услышал быстро нарастающий рок от автомобильных моторов. Не успел дойти до выхода, как рокот оборвался, захлопали двери, и сразу же умолкла предстартовая суета за брезентовыми стенами ангара. И так-то снаружи было практически тихо, а тут и вовсе слышно стало, как жаворонок в небе над ангаром кувыркается, песенки свои чирикает. Я сразу же тормознул, насторожился, Аккуратно положил форму на подвернувшийся деревянный ящик, потянулся рукой к кобуре. Отстегнул клапан, но доставать револьвер не стал. Судя по продолжающейся тишине и отсутствии реакции моих подчиненных снаружи, это точно кто-то из начальства пожаловал. Или из полиции. Может, те самые котелки. И что мне делать? Ладно, что стоять-то? Направился к выходу, и в этот момент брезентовый полок сдвинулся. Ворвавшийся в ангар солнечный свет ударил по глазам, заставляя сильно прищуриться, и тут же в проходе появился чей-то темный силуэт. «Доброе утро, Сергей Викторович. Смотрю, вы уже к вылету готовитесь. И во сколько взлетаем?» «Вот кого-кого от Джунковского совершенно не готов был услышать». «Доброе утро, Владимир Федорович. подхватил предложенный неофициальный тон обращения и общения. «Он у нас с ним и так почти всегда такой». но снаружи-то подчиненные, и мои, и уж точно его находятся. Но начальству виднее. Развернулся якобы за оставленными вещами, а сам быстренько клапан кабуры застегиваю, а то ведь заметит, потом вопросов не берешься. Сейчас свои вещи загружу, и будем запускать моторы. Пять часов лету, и Константинополь. Какой Константинополь? Удивление в голосе генерала было настолько явным, что я даже растерялся. Как какой? Развернулся к нему лицом, отвечаю с точно таким же удивлением. Вчера же нам приказали возвращаться на Босфор. Протянул, якобы оправдываясь, и в то же время лихорадочно просчитывая ситуацию. Кто приказал? Сергей Викторович, голубчик, вы вчера что, перебрали? Дежурный офицер авиашколы передал нам ваше распоряжение возвращаться. Владимир Федорович, что происходит? Да я и сам хотел бы знать, в чем тут дело. Ну-ка присядем. И рассказывайте все подробно. Кто приказал, кто передал приказ и какой именно приказ. Хотя, погодите секунду. Джунковский выглянул наружу, о чем-то там распорядился или доложил, я не расслышал, и сразу же вернулся назад. Тут же, следом заставив меня вскочить и вытянуться, зашел Николай. Вот теперь рассказывайте. Да что рассказывать-то? Перевожу взгляд с одного на другого и не знаю, что делать в первую очередь. То ли государя приветствовать, как полагается, то ли и впрямь докладывать начинать. Хорошо, что Николай понял мои затруднения и на противоположную койку уселся, прямо напротив генерала. Да головой кивнул Владимиру Федоровичу и мне. А потом рукой так сделал. Понятно, в общем, что можно и нужно не чиниться, а говорить. Ну я и продолжил. «Вчера вечером поступил от вас приказ возвращаться в Константинополь. Причину не объяснили, но так понял, что за ненадобностью. Мол, никуда государь лететь не собирается. Утром стали пораньше, готовимся к вылету. Еще бы чуть-чуть и улетели. Доклад у меня вышел коротеньким, но его хватило». Государь переглянулся с генералом, подхватился на ноги. Жунковский тут же вскочил, шагнул вперед, опережая Николая ко мне. Подошел почти вплотную, чуть-чуть до меня не дошел и внимательно так слушает. Стою, Джунковскому Жунковскому отвечаю, а сам под взглядом Николая все сильнее и сильнее вытягиваюсь. — Говорите, дежурный офицер передал мой приказ? — Устно передал или пакет какой-нибудь был, уточнил генерал. — Устно. — Владимир Федорович, — вынудил развернуться Жунковского государь. «Разберитесь, сейчас же!» «И уже ко мне!» «Да не тянитесь вы так, Сергей Викторович!» и «Я чуток расслабился, только чуток!» «Понял, Ваше Императорское Величество, разрешите распорядиться!» Получил разрешение и развернулся к выходу Владимир Федорович. Отодвинул шторку, высмотрел кого-то снаружи, поманил к себе и заговорил негромко, так что мне ничего не разобрать было. А раздав указания, вернулся назад, кивнул утвердительно на вопросительный взгляд монарха, и замер в ожидании дальнейших распоряжений. За брезентовой стенкой ангара заработал автомобильный мотор, начал удаляться. «Сергей Викторович, можете готовиться к полету», отправил меня прочь из ангара государь, а сам, дождавшись моего ухода, о чем-то заговорил с генералом. Снаружи не то, что внутри. Как только встал на свое место брезентовый полок, так все звуки за моей спиной и отрезало. Хорошо хоть умудрился на выходе свои шмотки подхватить. «Да и ладно». «Осмотрелся». то-то я моторов много слышал. Автомобилей-то вокруг сколько. И погоны, погоны на солнце так золотом и сверкают. Что-то многовато пассажиров у меня образуется. Надеюсь, не все из приехавших в самолет полезут. А то ведь не взлетим по перегрузу. По сторонам оцепление казачье выставлено, а из ангара так никто и не выходит. Мое дело действительно армейское. Приказали готовиться, я и готовлюсь. Хотя что тут готовиться-то? Давно все готово. но для вида в самолет залез, покрутился там минуту-другую, пошумел-потопал, руками пошевелил, мундир на плечики пристроил, да снова наружу выпрыгнул. Доложился о готовности к запуску моторов государеву офицеру, что рядом с самолетом стоял. Тот только кивнул понятливо, да к ангару направился. Скрылся на десяток секунд за пологом и тут же назад вернулся. Приказано ждать. Ну, ждать, значит ждать. А тут и автомобиль вернулся. Дежурного вчерашнего привезли, который нам приказ передавал, да в ангар и завели. Правда, через весьма короткое время вывели и пешком назад отправили. А тот и рад, припустил быстрым шагом прочь, только что не бегом, даже пыль слегка следом тянется. Да еще и оглядываться на ходу умудряется. Опасается, наверное, что могут передумать да назад позвать. Джунковский вышел, сразу меня углядел и к себе подозвал. «Сергей Викторович, больше ничего это кого с вами не приключалось?» и смотрит так внимательно, словно я сам себе все это этакое создаю. Скривился. О вчерашних своих преследователях вспомнил. Вспомнил и рассказал в подробностях. Напрягает меня все непонятное. Пусть теперь не только одного меня напрягает. А где ваше сопровождение в этот момент находилось? Так толпа же, давка была. Вот и оторвались они от меня. Не стал я подставлять Игната с Семеном. А что, так идти было на самом деле? Будем разбираться». вздохнул Владимир Шедорович. «Но и вы уж на рожон попусту не лезьте, особенно без охраны». «Да, Сергей Викторович, умеете вы на пустом месте проблем подкинуть. Придется теперь разбираться с этими странностями. Хорошо бы и вам, и нам здесь остаться, но...» «Да понимаю я все. Постараюсь быстренько везде пролететь, нигде не задерживаться. Но тут не от меня все зависит». И мы оба оглянулись на ангар. «Государь-то еще там». «Да еще об одном обязательно уточнить необходимо». а то потом поздно будет. — Владимир Федорович, а маршрут согласован? Аэродромы подготовлены к нашему приему? — Какой маршрут? — А, понял, о чем вы. В Сухуми нас должны ждать. Там же и заправят. И Юдинич посадочную площадку обеспечит. — Связи, конечно, нет. — На что Владимир Федорович только скривился. — Пойду, доложу сам о вашей готовности. Зачем-то отчитался передо мной Джунковский, вздохнул и решительно направился к государю. К счастью, вместе с государем самолет залезло не так и много свитских. Всего-то в сумме получилось около тонны загрузки. Интересно, как императора Всероссийского со свитой в килограммах мерию. Скажи, кому не поверят. Да, ладно, до Сухума нам топлива хватит с запасом. А там-то заправимся и до штаба Кавказской армии полетим. Сам перелет прошел буднично. Единственное, так это государь как встал еще на взлете за моей спиной. Так почти весь полет там и простоял. Я даже один разок не выдержал такого пристального внимания и предложил монарху на правое кресло присесть. Самому, так сказать, примериться к работе пилота. На удивление, Николай от моего предложения отказался. Сухуми нас ждали. Сразу после посадки к самолету подъехали автомобили, и государь со свитой и охраной уехали. Рисковать и вылетать на ночь глядя не стали, решили заночевать здесь. Мы уж совсем было собрались в самолете устраиваться на отдых, Как и за нами одна из тех же машин пришла. Отвезла по темноте в какой-то пансионат на берегу. Ничего вокруг не видно, только слышно, как море невдалеке шумит. А вот когда луна выскочила на небосклон, тогда светло стало. И красиво. А утром та же машина за нами пришла и к самолету отвезла. Пассажиров наших прождали часа два. Хорошо, хоть кормежкой нас обеспечили. И только мы стол в кабине накрыли, до да завтракать уселись, как государь подъехал. Увидел такое дело, приказал не суетиться и спокойно доедать. А сам с сопровождением даже в кабину залезать не стал. Отошел в сторонку, остался снаружи. Какой тут доедать! Быстро свернулись, чаю в два глотка выхлебали и по местам разбежались. В полете позавтракаем. А я наружу выпрыгнул и докладывать о готовности пошел. Запустились, взлетели и направились на юг. Пошли с набором высоты вдоль гор. показал Николаю искрящуюся снегом вершину Эльбруса. Император, как наклонился к боковому окну, так от него и не отлипал добрые минут пятнадцать. Красотами природы любовался. И еще бы ими не любоваться. Слева горы, справа море. А позже и под нами горы оказались. И сразу же начала потряхивать, появилась сильная болтанка. По кабине разошелся характерный запах. У кого-то из пассажиров явная непереносимость болтанки. Лишь бы в грузовой кабине этому непереносящему успели ведро подставить. Иначе придется нам после полета в самолете полы отмывать. У единича мы вообще никуда от самолета не отходили. И спали в нем же, и ели. Единственное, так это по нужде в сторону бегали, в специально обустроенное для нас помещение. За полчаса обустроили, что характерно. Могут же, когда прикажут. Так и просидели, под охраной, в солдатском оцеплении, без каких-либо движений и действий, целых три дня. и без новостей, само собой. Тяжелее всех пришлось Маяковскому. Ну, во-первых, как он не порывался примкнуть к сопровождающим императора лицам со своим фотоаппаратом, а ничего из этого не вышло, и даже издательская слава не помогла. А во-вторых, ему строго-настрого запретили своим фотоаппаратом во время полета пользоваться и фотографировать государя. И правильно запретили. А через три дня вернулся довольный Николай, и мы отправились в путь-дорогу по обратному маршруту. и точно так же садились на дозаправку и ночевку в Сухуми. А затем был перелет в Киев и Варшаву. В Ставке Николай провел больше недели, и все это время мы просидели на земле, поселили нас в каком-то здании казарменного типа. Даже на воздушную разведку ни разу не вылетели, не говоря о чем-то большем. Снова никто нас никуда не выпускал. Единственное, что в оцеплении, какую день еще не взяли. А вот самолет все это время находился под неусыпной охраной. Два солдатика постоянно топтались рядом с ним. У меня так хоть какая-то отрада была. Меня, можно и так сказать, допрашивали. Или расспрашивали. И так и это будет верно. Пару раз меня выдергивал к себе Джунковский. Пару раз с вопросами по разбомбленному Гебену и двум пороховым заводам. А второй... Второй раз выдернул поздним вечером. Прислал, как всегда, автомобиль. Каково же было мое удивление, когда в знакомом мне по прошлому посещению кабинете Я не только Владимира Федоровича увидел, а Николая с матушкой, Марией Федоровной. И первый же вопрос, который мне задала Мария Федоровна, предварительно выслушав мои приветствия, был о гебене о том самом проклятущем крейсере. — Сергей Викторович, зачем вы его бомбили? — Стоит себе корабль в ремонте, ну и пусть стоит. Неужели непонятно было, что он уже никакой опасности не представляет? — Ваше Величество, да понятно все было. Сам сомневался. А потом знающие люди растолковали, в чем там было дело. Пушки-то с него никто не снимал, а боеприпасы со склада на корабль подвести дело быстрое. Склады-то те, рядом со всем сверхами. «Допустим», – кивнула Мария Федоровна, – «а почему тогда второй раз бомбили?» «Какой второй раз?» – удивился даже. «Не было никакого второго раза?» «Как не было? Вот у меня приказ о повторной бомбардировке. И какую-то бумагу со стола берет, вчитывается, потом передает ее мне». Не было никакого второго вылета. Пороховые заводы бомбили, это было. Хотя зачем их было бомбить, тоже не понимаю. Исходя из объяснений штаба, никто на самом деле не рассчитывал на такую молниеносную победу в проливах. Клинился с объяснениями Джунковский и спросив перед этим у императрицы разрешения вмешаться в разговор. Сергею Викторовичу все правильно сказали. Оттого и Гебен бомбили, потому что опасались его ввода в строй и заводы по той же самой причине сожгли. Какой вот в строй? Он же со вскрытыми бортами на бонах стоял. Удивился и не удержался и от вопроса. Ладно бы, снаряды подвезли и стрелять начали. А при чем тут вот в строй? Глупости какие. И что? Глубины ведь там небольшие. А вести артиллерийский огонь вскрытые, как вы говорите, борта не мешают. И развернуть его на бонах тоже ведь можно. Вот и решило подстраховаться наше командование на будущее. Убрать самый сильный корабль противника с доски. Почему самый сильный? «Скоро ведь наша императрица Мария должна будет со стапелей сойти», — не удержался я от уточнения. «Да, императрица сильнее, но она все еще на верфях. И когда со стапелей сойдет, одному Господу Богу известно». Наконец-то включился в разговор император. «А в голосе-то так раздражение и плещет. Чем это я его так рассердил? У, как смотрит-то! Сейчас дыру прожжет!» «Все так плохо, Ваше императорское величество!» Своим вопросом Джунковский попытался переключить внимание государя на себя. «Плохо?» «Нет, Владимир Федорович, не просто плохо, а катастрофически плохо». Николай наконец-то отвел взгляд в сторону, поморщился. «Вам ли не знать?» «А что специальная комиссия?» Теперь уже Мария Федоровна перехватила эстафету с вопросами. «Я насторожился. Что еще за специальная комиссия? Та самая, что Николаевские верфи инспектируют?» «Там же вроде как Остроумов». Батюшин третьего дня закончил работу, представил мне подробный отчет о проделанной работе и выявленных нарушениях и преступлениях. И список виновных в растратах и хищениях. Кроме этого, выявлено иностранное влияние со своей агентурой. И социалисты, как же без них? Об этом лучше Владимира Федоровича спросить. Он все это лучше меня знает. Бросил короткий взгляд на Джунковского государь. Да, со списками я ознакомился. Статьи-то у всех в нем представленных. Расстрельные. «Расстрельные!» — эхом откликнулся Николай. «Ко мне сегодня обратились представители банкиров и промышленников. Просят, да что там просят? Прямо требуют помилования всех отмеченных в этом списке». «Прямо всех?» — уточнил Жунковский. «А откуда они про список знают?» «А вот об этом я и хотел вас спросить, Владимир Федорович». «Государь!» — осторожно начинает оправдываться Жунковский и замолкает, поймав мой взгляд. «Что, Сергей Викторович?» «Есть!» якобы накрывает меня очередным предвидением. Вспомнилось относительно недавно читанная, еще в той действительности. Вот как только фамилию одного из основателей разведки и контрразведки услышал, так и накатили воспоминания. А ведь там не только фигуранты с Николаевских верфей. Там и поставки продовольствия Германию и Турцию через нейтральные страны. Задумался на секунду, глаза прикрыл. На публику, то есть до Николая играю. Он же такой, любит, когда вокруг все таинственное. Государь поддастся давлению банкиров и промышленников и помилует всех чохом в этом списке Батюшина. Это его уступка и окажется точкой невозврата. Дальше же будет только хуже. Противоречия в обществе и недовольство народа в России будут нарастать и приведут к отречению и революции. А дальше я вам все рассказывал. Что будет и чем все закончится. Да, еще одно. Русский золотой запас в конечном итоге вы отдадите на сохранение в Англию, где он и пропадет с концами. В руках Николая с треском ломается карандаш. «Мария Федоровна не сводит с меня довольных, вот точно довольных, глаз. А Джунковский?» Джунковский, в отличие от императрицы, не сводит настороженного взгляда с Николая. «Вы со своими прозрениями и пророчествами, милостивый государь», через силу выдавливает из себя император, сразу же захлебывается словами, раздражением, но справляется с собой и продолжает. «Просто пытаетесь оказать на меня давление». Если бы я не видел своими глазами, как ко мне сейчас на фронте относятся простые солдаты и офицеры, я бы, может быть, вам и поверил. Жаль, что вы со своими полетами в небесах на земле мало бываете и не видите, как меня в войсках боготворят. Он что, и правда так думает? Куда я тогда лезу? Но и отступать тоже нельзя. После победы на Босфоре простые солдаты, может быть, и боготворят, потому что мы там малой кровью отделались». — А на Северном фронте, у вашего протежа русского, сколько ее пролили? — Она... — Да вы, ваше величество, теперь уже мне не хватает выдержки. — Императорское величество, — поправляет меня Джунковский, — явно пытается меня остановить. Бросаю благодарный взгляд в его сторону, мимоходом отмечаю довольное выражение лица Марии Федоровны. — Да, пусть так. Вы, Николай Александрович, ваше императорское величество, кроме одномоментного посещения войск, Посетите как-нибудь какие-нибудь фабрики и заводы. Да что далеко ходить. Вот здесь, в этом городе, и посетите. Только неожиданно посетите, негласно. И посмотрите своими глазами, как простой, как вы все любите выражаться, народ живет и в каких условиях трудится. Как он одет и чем питается. Да спросите самих рабочих, сколько за свой труд они получают. Очень интересно вам будет посмотреть и послушать. А крестьянский вопрос. Да, закон о земле вроде бы как и приняли, а он не работает. «Земля как была у помещиков, так у них и осталась. Вот вернутся солдатики-крестьяне с войны, в своей деревне, и что увидят? То, что обманул их государь!» «Вы забываетесь, полковник!» — остужает меня лед в голосе императора. «Неужели я переборщил с эмоциями и выражениями?» И Джунковский как-то незаметно в мою сторону сместился. «Хватать собрался? Или поддерживать?» Перевожу взгляд на Марию Федоровну. «Если она сейчас против меня, то все зря». и все мои попытки достучаться до власти зря. И вообще все зря. Нет, по-любому не зря. Оставьте нас. Лязг стали в голосе матери Николая, словно метлой, выметает нас с генералом в коридор. Переглядываемся. «Сергей Викторович, ну куда вас несет?» Морщится Владимир Федорович, Достает платок из кармана и промокает капли пота на лбу. «Дальше Крым то что? Сибирь? Дальний восток а Машу рукой. «Если хоть капля толка будет». можно и в Сибирь, да и на Дальнем Востоке люди прекрасно живут. Чем закончился разговор матери с сыном, я так и не узнал. Отправили меня прочь. Ну, хоть не арестовали пока, и то хорошо. До утра не спал, все ждал, когда за мной придут. Не пришли. И на утро мы никуда не улетели. Задержались еще на несколько дней. И я успокоился. А после через столицу мы вернулись в Севастополь. Государь же со свитскими остался в Петербурге. Меня к себе не подзывал, да и вообще делал вид, что в упор меня не замечает. Даже в пилотской кабине во время перелета так ни разу не объявился. А Мария Федоровна, как мне пояснил Джунковский, самолетов опасается и предпочитает поездом ездить. В Севастополе не стал задерживаться. Поплавки наши еще не готовы, да и не нужны они больше. Неужели мы во всем Константинополе и его окрестностях площадку не найдем для приземления? Поэтому и сидеть здесь не стал. Переночевали и в путь. Единственное, так это Маяковский сразу же после приземления снова в город на почтамт отпросился. Столица-то ему не удалось с аэродрома вырваться. Слишком быстро мы оттуда убрались. Отпустил его со спокойным сердцем. После последних публикаций в газетах его только ленивый да абсолютно безграмотный не знает. Растет популярность поэта и журналиста в народе. Так что можно ни патрулей не опасаться, ни лихих граждан по ночной поре. С последним я, конечно, погорячился, но попробую его этим фактором на месте удержать. Заправились под горловину. Взлетели. Перед взлетом отдал управление помощнику. Пусть тренируется. Над маяком развернулись в сторону Босфора. Штурман уточнил курс, и мы потелепали потихонечку с набором высоты до полутора километров на Константинополь. Через два с половиной часа полета пришлось карабкаться еще выше. Впереди сплошной серосиней стеной встал Грозовой фронт. Забрались на четыре тысячи метров, и все равно визуально показалось недостаточно. Выше уходить не стали, народ здесь тренированный, даже к таким высотам непривычный. Сидят, сопят, побледнели, сразу видно, что дышать нечем, кислорода не хватает. Развернулись вправо и пошли вдоль фронта. Однако ошибся я. Не все такие слабые. В грузовой кабине громкие вопли восторга слышны. В очередной раз Маяковский свой темперамент проявляет. «И есть чего. Слева, на фоне черно-фиолетовой, клубящейся мраком стены, ослепительными росчерками полыхают молнии. Завораживающая красотища. Только держаться подальше от такой красотищи желательно. Но мы и держимся. Уходим и уходим на северо-запад. А справа вдалеке еще проглядывает синее море. Все в золотистых росчерках пробивающегося через тучи солнца. Через полчаса я начал беспокоиться. Еще через полчаса вообще заерзал на сиденье». нет так как-то топлива нам хватает, с запасом и до Константинополя. И еще назад можем вернуться. А вот с такими отклонениями от основного маршрута, да еще и с непонятными прогнозами по погоде, до да этому грозовому фронту конца и края не видно. Сколько еще так лететь? Да еще и видимость вокруг начала портиться. А фронт все не заканчивается, так и стоит сплошной стеной, что вверху ему конца и края не видно, что впереди. Да еще и начинает сверху вперед выгибаться». Шапкой своей словно козырьком накрыть хочет. Приходится еще сильнее смещаться вправо, уходить в сторону от него. И что делать? Пора принимать решение. Разворачиваться и возвращаться. Уходить назад, в Крым. Так и сделал бы. Даже уже и воздуха набрал. И командовать собрался. Да вот штурман помешал. Как раз в этот момент и доложил. Впереди через полчаса полета Констанца. Однако. Ладно, летим пока дальше». Если что, в Румынии сядем. Они же вроде бы как нам союзники. Констанца тоже неплохо. Тем более я там никогда не был. А фронт тоже на месте не стоит. Наступает на пятки, поджимает потихоньку. И мы все сильнее и сильнее сдвигаемся к востоку. И внизу слишком уж нехорошо. Море совсем разбушевалось. Валы под нами серо-черные, седые пряди так и мелькают. И мы это с высоты прекрасно видим. Здесь, на высоте, в стороне от туч, и то полет неспокойный, то и дело трясет и мотает. Приходится постоянно штурвалом ворочить. А что тогда там, у поверхности творится? Хорошо еще, что ни одного корабля за все это время не заметили. Или их предупредить успели, или просто кому-то сегодня повезло в порту остаться. А вот нам не повезло с погодой. И метеослужба почему-то не предупредила нас перед вылетом. А ведь был я на командном пункте перед вылетом. Был... И метеоролога нашего, то есть училищного, видел. Хорошая погода по маршруту, говоришь. Ну, погоди. Вернемся, я тебе холку-то намылю за такой прогноз. Вот и берег. Сразу стало психологически легче, спокойнее как-то. По береговой черте определяемся на местности. Оглядываюсь на штурмана. Смотрю, он расчетами занят. Выжидаю минуту и вновь оглядываюсь через плечо. О, как раз наш навигатор с расчетами закончил. Ну? — Командир, Констанция осталась сильно левее, а до Качи чуть меньше двухсот миль. — Правильно понимает вопрос в моих глазах, Федор Дмитриевич. Спохватывается и уточняет. — Четыреста верст, без малого. — А до Константинополя? — Чуть больше, — отвечает штурман, даже не задумываясь над ответом. — Похоже, уже все просчитал. — Если в верстах, то четыреста двадцать. Что туда, что до Качи почти одинаково. И смотрит выжидающе. Да сейчас все на меня в экипаже так смотрят. Даже умудряюсь боковым зрением заметить торчащие из грузовой кабины чьи-то головы. Небось удивляются вопросу про Константинополь. А это я для себя и про себя же наше текущее местоположение пытаюсь отметить. У меня в голове тоже как бы воображаемая карта имеется. Как думаете, Владимир Владимирович, какое решение принимать? Пусть и помощник голову поломает. Посмотрим, какое решение примет. «Здесь садиться нам никакого резона нет. В чужой стране, на неподготовленную незнакомую площадку, где топлива нет, и шторм нагоняет. Может самолет поломать. Вперед нам не пробиться, так что я за возвращение». «Согласен. Смысла не вижу здесь садиться. Это не Констанца. Поэтому разворачиваемся вправо и берем курс на Севастополь». Подмигиваю ему с одобрением и последние слова адресую уже штурману. Тот понятливо кивает и склоняется над картой. а Дитерикс заваливает Муромца в правый разворот. И мы пытаемся удрать от нагоняющего нас шторма. И удираем довольно-таки удачно. Через минут сорок вырываемся из серой пелены. Впереди пока еще бескрайнее голубое небо и синее море до горизонта. Ветер попутный, путевая скорость у нас резко возрастает. Смотрю на помощника, киваю на управление, поднимаю в немом вопросе бровь. Мол, не устал? Дитерикс отрицательно качает головой, и не отдает управление. Ну и хорошо, упорный, пусть тренируется. Снова садимся в заходящих лучах солнца. Штормовый фронт остался позади, но мы-то знаем, что никуда он не свернет и скоро всеми силами навалится на полуостров. Поэтому вызываем подмогу в виде тех состава школы и закатываем общими усилиями наш самолет в ангар. Да и там, в ангаре, не успокаиваемся, а на всякий случай крепко швартуем самолет к вбитым в грунт крюкам. И проверяем растяжки самого ангара. ну как ветром унесет. Сразу же после посадки иду на командный пункт. И докладываю о причинах возвращения. Зачем? Потому что в школе сейчас идут тренировочные полеты. Обязательно нужно предупредить начальство о приближающейся непогоде. Мало ли шторм налетит, самолеты поломает. Пусть лучше последуют нашему примеру и укроют свою хлипкую технику за стенками ангаров. И он налетел. Шторм. Ночью, как полагается. Подкрался под покровом темноты, засвистел по разбойничьи, загрохотал, засверкал молниями. Мы выскочили наружу. и Интересно же посмотреть на разбушевавшуюся стихию, полюбоваться затейливой иллюминацией ночного горизонта. И сразу же об этом горячо пожалели. Потому как с ног до головы оказались засыпанными мелкой, всепроникающей пылью и разнообразным мусором, который, судя по его количеству, принесло сюда из самого Севастополя. А потом наверху, в небесах, кто-то могущественный повернул водопроводный кран. И сверху сплошной стеной хлынул водопад. Хорошо еще, что он оказался теплым, этот водопад. И мы все в один миг вымокли до нитки. Пока толкались на входе и возвращались в ангар, на нас вообще сухого места не осталось. Пришлось переодеваться, развешивать одежду на тросах и крыльях для просушки. А за брезентовыми стенами до утра бушевал шторм. Стегал по ангару гулкой плетью ветра, Брызгал с потолка просачивающимися через брезент каплями ливня и не давал спать. На рассвете непогода решила отдохнуть, или это просто грозовой фронт ушел дальше через перешеек в сторону материка, заметая за собой хвостами ветра все следы своего ночного разгула. Солнышко робко выглянуло из-за горизонта, осмотрелось, обрадовалось ушедшей непогоде и бодро вскарабкалось на небосклон. Земля запарила, задымила и в один момент просохла. Зачирикали довольно жаворонки в небе, и под это радостное, беззаботное чириканье я и заснул, не обращая никакого внимания на быстро нарастающую жаркую духоту в ангаре. Поспал часов пять, подскочил полностью выспавшимся и бодрым, выскочил наружу. А там теплынь, солнце и ветер. Так и не успокаивается, зараза. Взлетать при таком боковом ветре не стоит. А вот после обеда ветер немного стих, да еще и подвернул как нужно. И мы все-таки взлетели. и через пять часов садились в Константинополе, неподалеку от порта, на чье-то явно обработанное поле. А там встреча с набежавшими со всех сторон солдатиками, быстрое знакомство с их командирами и выделенное сопровождение к штабу. Оттуда-то я и смог связаться с Шедловским и Келлером. Нет, связи-то в понятном смысле и нет, а вот с помощью вестовых отправила себе известие и спросил дальнейших приказаний. Муромцев Шедловского-то мы, как ни старались на подлете, а нигде не заметили. Поэтому и сели на этом месте. Здесь и порт с нашими кораблями неподалеку, и своя пехота кругом. А то, что связью не воспользовались, так пытались. А ничего из наших попыток снова и как обычно не вышло. Да я уже на связь и внимания это не обращаю. Она, связь эта, работает только тогда, когда есть твердая договоренность между переговаривающимися сторонами, приказ командования и точное время выхода в эфир. Как раз то, что точно к нам не относится. Не наш случай. Приказ на перебазирование получили. Но сегодня уже никакого резона на перелет не было. Стемнеет скоро, час-полчаса, и все. А на юге темнеет сразу. Это вам не северная Пальмира с ее затяжными сумерками. Крым уже приучил к такой резкой смене дня и ночи. Поэтому остались ночевать экипажем в самолете под прикрытием пехоты. А нас с Дитерихсом пригласили в гости к местному полковому начальству. Отказываться не стали, почти за честь. Единственное, так это Игнат да Семен нас, то есть меня, сопроводили. Ну а там, как водится, пришлось испробовать местного вина, откуда у турок вино, они же вроде бы как не употребляют, и вволю почесать языками. Назад возвращались в хорошем настроении, делились между собой впечатлениями о гостеприимстве хозяев, вспоминали услышанные местные новости, расслабились. Уже силуэт самолета в ночи показался. — Полковник Грачев? Откуда-то спереди появилась рослая черная тень. — Так точно, — ответил, пытаясь вглядеться и рассмотреть незнакомца. Игнат придержал меня рукой, шагнул вперед, закрывая собой. Еще успел услышать змеиный свист, вылетающий из ножен шашки. Рванулся рукой к револьверу, и темнота вокруг меня завертелась в разноцветных пятнах и кругах. — Лапаю кабру и не могу нащупать клапан. а круги вертятся все быстрее и быстрее, и почему-то грохочут и грохочут, сталкиваясь между собой. Еще успеваю распознать в этом грохоте частые выстрелы, когда что-то сильное и больно бьет сначала под колени, затем жестко в спину, в поясницу, а потом по лицу. Громче выстрелов хрустит сломанный нос, сверкающим калейдоскопом мельтешат очередные цветные круги перед глазами. Боль такая, что забываю обо всем остальном, и сознание милосердно покидает меня. «Не хочу». цепляясь за его крохотные остатки за боль и какой-то шум над головой выныриваю из плавающего состояния и успеваю каким-то образом осознать что уже валяюсь на земле царапаю пальцами все-таки нащупанную кобуру тяну за язычок клапана сжимаю рукоятку револьвера и новая вспышка боли уже в пальцах руки тупой очередной удар по голове я успеваю понять и ощутить в полной мере потому что нос снова влипает в твердую безжалостную землю очередная вспышка боли И вот теперь-то уже точно. Все.